Глава 16 Расставание. Лежа на пропотевших простынях и глядя в потолок, Перин понял, что непроглядная тьма постепенно уступает место серому сумраку. Еще чуть-чуть, и над горизонтом покажется краешек солнца. Наступит утро. Пора новых надежд. Время вставать и отправляться в путь. Новых надежд. Перин едва не рассмеялся. На что ему надеяться? Интересно, подумал юноша. Когда я проснулся? Наверное, сейчас назад, если не больше. Он поскреб бородку и скривился от боли. За ночь ушибленное плечо распухло и онемело. Юноша медленно выпрямился и, обливаясь потом, стиснув зубы, глотая стоны и подавляя рвущееся проклятие, принялся разминать плечо и разрабатывать руку. Это далось ему нелегко, но в конце концов он убедился, что может владеть рукой, хотя и не без усилий. Сон его был прерывистым и беспокойным. Когда он просыпался, ему мерещилось лицо Фейли, глядевшее на него с немым укором. В темных глазах девушки застыла боль, и сердце его сжималось, ведь эту боль причинил ей он. «Стоило Перину уснуть», и перед ним представала одна и та же картина. Его ведут на эшафот. В этих снах тоже присутствовала Фейли. Иногда она с ужасом смотрела на казнь, или, хуже того, пыталась спасти его, вступая в безнадежную схватку с вооруженными копьями и мечами-белоплащниками. Он чувствовал, как петля затягивается у него на шее, и кричал от отчаяния, потому что видел как чадо света убивают Фейли. Иногда же она наблюдала за его казнью со злорадной усмешкой. Неудивительно, что после таких сновидений он просыпался в холодном поту. Раз ему приснилось, что на выручку ему и Фейли бросились волки, и все они были перебиты копьями и стрелами белоплачников. Ночка выдалась, врагу не пожелаешь. Перин торопливо умылся, оделся, И покинул комнату, как будто вместе с ней хотел поскорее оставить позади воспоминания о ночных кошмарах. В коридорах твердыни почти не осталось следов вчерашнего нападения. Разве что кое-где еще висели рассеченные драпировки. То тут, то там попадался сундук, крышка которого была расколота ударом топора. А на полу, там где была оттерта кровь, виднелись светлые пятна. Домоправительница в конец загоняла подчиненную ей армию слуг. Многие из них были перевязаны, но все равно мели, терли и наводили порядок в твердыне. Видать, домоправительница и самой досталось Голова ее была обмотана повязкой. Она ступала, тяжело опираясь на палку, но повсюду поспевала и твердым голосом раздавала приказы. Было ясно, что эта седовласая, ширококосная женщина не успокоится, пока не устранит малейшее напоминание о том, что врагу уже во второй раз удалось проникнуть в твердыню. Увидев Перина, она приветствовала его едва заметным реверансом. Впрочем, большего от нее не удостаивались и благородные лорды, даже когда она была в добром здравии. Несмотря на то, что следы крови тщательно оттирались и отскабливались, Перин продолжал ощущать ее слабеющий запах, заглушаемый ароматом моющих составов, Острый металлический привкус человеческой крови, зловоние крови троллоков и обжигающий ноздри смрад, кровь Мурдраала. Перину не терпелось поскорее убраться отсюда. Дверь в комнату Лойла имела добрый спан в поперечнике и более двух спанов в высоту, а дверная ручка в виде переплетенной виноградной лозы находилась на уровне головы перина. В Твердыне было немало гостевых комнат, предназначенных специально для изредка посещавших тир Агир. Сама Твердыня была воздвигнута еще до знаменитых построек Агир, но когда требовалось что-то подправить, приглашали несравненных агирских каменных дел мастеров. Перин постучал. «Заходи!» Послышался гулкий, как снежная лавина голос. Юноша повернул ручку и вошел. Огромная комната была вполне соразмерна дверям, но казалась почти обычной, поскольку посередине, на ковре с узором из листьев, с трубкой в зубах, высился агир. Ростом он был выше любого троллока, разве что в плечах чуть поуже. Его темно-зеленый кафтан, застегнутый до талии, а ниже раскрешенный, словно килд, спускавшийся до голенищ высоких по бедро сапог, уже не казался перину чудным одеянием. Но достаточно было бросить на Агир один взгляд, чтобы понять – это не человек. Широченный нос делал его лицо похожим на звериное рыло, Глаза под мохнатыми бровями были величиной с чаные блюдца, а огромные уши с кисточками на кончиках торчали из гривы, свисавших почти до плеч жестких черных волос. При виде Перина Лойл осклабился, открыв широкий от уха до уха рот. «Доброе утро, Перин!» – прогромыхал он, вынув трубку изо рта. «Ну как, удалось выспаться?» «Надо думать!» Это было не так-то просто после вчерашнего. Я так полночи не спал. Все сидел да записывал. Что приключилось? Перин заметил, что в другой руке Лойл держит перо, а его толстые, как колбаски, пальцы в чернильных пятнах. Повсюду на крепких подстать стать агир стульях, широченной кровати и высоченном по грудь Перину столе лежали книги. Но юноша удивил не это, а обилие цветов в жилище Агир. Цветы всех мыслимых сортов и оттенков, корзины, букеты, гирлянды и венки заполонили всю комнату. Такого Перин еще не видел. Цветочный аромат наполнял воздух точно в саду. И тут юноша увидел, что на голове Лойла красуется здоровенная размером с человеческий кулак шишка. А при ходьбе Агир припадает на одну ногу. Похоже, вчера Лойлу досталось. Сможет ли он пуститься в дорогу? Перин устыдился подобных мыслей, ведь Агир был его другом, но и отступиться юноша не мог. Я вижу, ты ранен, Лойл. Морейн могла бы исцелить тебя. Уверен, она не откажется. Ничего страшного. Это не помешает мне двигаться. К тому же сейчас в Твердыне и без меня хватает бедолаг, которые действительно нуждаются в помощи. «Не стоит ее беспокоить. Видишь, я даже смог заняться своей работой». Агир бросил взгляд на стол, где рядом с откупоренной бутылочкой чернил лежала раскрытая большая тетрадь в кожаном переплете. Большая для перина, разумеется. Сам-то мог без труда засунуть ее в карман. «Надеюсь, я все записал верно», — продолжал Агир, «хотя и больше со слов, потому как сам я мало что видел». «Лойл у нас настоящий герой», — заявила Фейли, поднимаясь с книгой в руках из-за цветочных завалов. Перин вздрогнул от неожиданности. Он не учуял девушку из-за царившего в комнате благоухания. Лойл смутился, зашикал и замахал на нее рукой. Но Фейли продолжала. Голос ее звучал спокойно, но она с вызовом уставилась на Перина. Он собрал сюда всех детишек, каких нашел вместе с матерями, а сам встал в дверях и в одиночку отбивался от тролоков и мурдраалов. А эти цветы принесли женщины-твердыни в благодарность за его стойкость и верность. Слова «стойкость» и «верность» в ее устах звучали укором Перину. При каждом слове он вздрагивал, как от удара хлыста. Он считал, что поступил правильно, но откуда было Фейли это знать? И даже если бы она знала, что его на это толкнуло, все равно бы не поняла. Но он поступил правильно. Правда, от этого ему не легче. Паршивое чувство знать, что ты прав и при этом ощущать себя виноватым. «Ничего особенного я и не совершил», — произнес Агир, смущенно подернув ушами. «Детишки ведь не могли сами за себя постоять. Никакой я не герой». Чепуха. Отрезала Фейли, пометив ногтем строку в книге, подошла поближе к Лойлу. «В твердыне нет женщины, которая не сочла бы за честь стать твоей женой, будь ты человеком, а многие хоть сейчас бы вышли за тебя. Не зря тебя назвали Лойлом, ведь это имя означает «верный». Женщины ценят верность». У шагир нервно напряглись, а Перин усмехнулся. Фейли наверняка все утро подлизывалась к лоэлу, вела сладкие речи, рассчитывая, что тот согласится взять ее с собой. Что бы там ни говорил Перин, но сейчас, сама того не ведая, подлила в бочку меда изрядную ложку дегтя. «Есть новости от твоей матери, Лойл?» спросил юноша. «Нет». Голос Агира звучал и облегченно, и встревоженно одновременно. «Но вчера в городе я постричал Лифара. Он удивился не меньше меня» ведь нечастые гости в тире. Он прибыл из стэдинга Шангтай, чтобы обговорить условия подновления Агирской каменной кладки одного из дворцов. Не сомневаюсь, что как только вернется в стэдинг, он тут же растрезвонит, что я в тире. «Не весело», — заметил Перин, и Лойл удрученно кивнул. Лифар сказал, что старейшины объявили меня беглецом, а мать обещала им, что как только отыщет меня, так тут же женит и заставит жить в стединге. Она уже и невесту мне присмотрела. Правда, кого именно, Лефар не знает. Во всяком случае, он так говорит. Ему-то все это кажется смешным, а матушка может добраться сюда всего за месяц. На лице Фейли было написано такое смущение, что Перин чуть не усмехнулся. Она считала, и во многом справедлива, что знает о мире куда больше, чем он. Однако Лойла Перин знал гораздо лучше. Стэддинг Шангтай на отрогах хребта мира был родным домом Лойла, который, хотя ему и перевалило за 90, по агирским понятиям считался молоденьким парнишкой и не имел права покидать Стэддинг. Лойл самовольно ушел из дома, движимый желанием повидать мир, и больше всего на свете боялся что мать отыщет его, женит и заставит жить в стейдинге. И тогда прощай вольная жизнь. Пока Фейли соображала, как бы замять неловкость, Перин сказал. «Мне нужно вернуться в двуречье, Лойл. Пойдем вместе. Уж там-то матушка тебя не найдет». «Это точно». Агир неуверенно пожал плечами. «Но как же моя книга? О Ранде, о тебе и о Мэте». Я уже много чего набросал, но... Он оброшел вокруг стола, не сводя в взгляды с тетради, исписанную бористым почерком. Мне так хочется написать правдивую повесть о возрожденном драконе. Это будет единственная книга, написанная тем, кто сопутствовал ему и все видел своими глазами. Возрожденный дракон. Книга Лойла, сына Орента, сына Халана из Стэддинга Шанктай. Нахмурясь, он склонился над тетрадью и окунул Пердова в чернильницу. «Вот здесь у меня не совсем верно написано. Это было...» Перин удержал его руку. «Лойл, если матушка отыщет тебя, ты не напишешь никакой книги. Во всяком случае, про Ранда. А мне очень нужна твоя помощь, Лойл». «Моя помощь? Я не понимаю». В двуречие вторглись белоплачники, и они охотятся за мной». Охотятся за тобой. Но почему? Лойл выглядел почти таким же растерянным, как до того Фейли. А та, напротив, самодовольно усмехнулась. Перина это насторожило но он продолжил. Почему? неважно У них на то есть причины. Важно, что, разыскивая меня, они могут погубить ни в чем не повинных людей. В том числе и моих родных. одного свету ведомо, что они уже успели натворить. Я могу остановить беду, если сумею быстро добраться домой. Проведи меня путями, Лойл. Ты как-то говорил, что здесь поблизости находятся путевые врата. А я знаю, что врата были и в Монотерене. Надо думать, они сейчас там, в горах, над Эвондовым лугом. Ты сам уверял, что ничто не в силах разрушить врата. Ты мне очень нужен, Лойл. Ну, конечно, я помогу тебе. Промолвил Агир. «Пути». Он шумно вздохнул, и уши его слегка поникли. «Признаться, я предпочитаю писать о приключениях, а не участвовать в них. Но все же лишнее приключение и мне не повредит. Думаю, сам свет посылает мне его». Закончил он с воодушевлением. Фейли деликатно прочистила горло. «Лойл, а ты ничего не забыл? Разве ты не обещал взять меня в пути?» И разве ты не говорил, что пока не сводишь меня, никого другого туда не поведешь? Я действительно обещал показать тебе врата и что лежит за ними, признал Агир. Вот и посмотришь, когда мы пойдем с Перином туда. Ты можешь пойти с нами, если хочешь, но предупреждаю, путешествовать путями – дело нелегкое. Я бы и сам туда не сунулся, если бы не надо было помочь Перину». — Фейли не пойдет, — твердо заявил Перин. — Только ты и я. Не обращая на него внимания, Фейли лукаво улыбнулась Агир. — Ты обещал не просто показать мне врата. Ты обещал взять меня, куда я захочу, когда я захочу, и не водить до меня никого другого. Ты поклялся. — Это правда, — согласился Агир. — Ты вынудила меня поклясться, — твердила Что я только обещаю, а когда идет до дела, обману. Я сдержу свое слово, обязательно. Но ты не будешь же встревать перед Перином, коли у него такая нужда. Ты поклялся, — спокойно произнесла Фейли. Поклялся своей матерью, бабушкой и прабабушкой. Верно, Фейли, но Перин... Ты поклялся, Лойл. Уж не собираешься ли ты нарушить клятву? На Агир было жалко смотреть. Он понурился, плечи его поникли, уши опали. Длинные брови опустились на щеки. «Она провела тебя, Лоэлл!» Перин заскрежетал зубами. «Специально все подстроила и надула тебя!» Краска залила щеки Фейли, но она совладала с собой и сказала. «Это так, но мне пришлось-то это сделать. Из-за того, что один болван считает...» будто вправе распоряжаться моей жизнью, иначе я бы ни за что так не поступила, уж поверь». «То, что она хитростью вынудила тебя поклясться, не меняет дело?» спросил Перин, и Агир печально покачал головой. «Агир всегда держит свое слово», заявила Фейли, «и поэтому Лойл отведет меня в двуречье, а во всяком случае к монотеренским вратам. Что-то мне захотелось побывать в двуречье». «Но ведь это значит, что я не смогу помочь Перину!» Растерянно сказал Лойл. «Фейли, зачем ты это устроила? Такое даже Файлару не показалось бы смешным!» В голосе его послышались нотки гнева. А чтобы рассердить Агир, надо было постараться. «Пусть он попросит меня взять его с собой!» Решительно заявила Фейли. «Попросит, возьму!» «А нет, мы отправимся вдвоем!» Агир открыл Баларот, Но тут заговорил Перин. «Ни за что. Я приду в Эммондафлуг первом Я отправлюсь один. Так что выброси из головы эту дурь, Фейли. Нечего дурачить Лоэла и лезть, куда тебя не просят». Фейли, державшаяся до сих пор сделанным спокойствием, вспылила. «Пока ты туда доберешься, Остолоп, мы с Лоэлом будем уже там и покончим с белоплачниками. Что ты упрямишься? Сразу видно, кузнец». «У тебя и башка как наковальня. Попроси разрешения и можешь отправляться с нами?» Перин молчал. Что толку спорить? Все равно ее не переубедить. Но просить он не будет. Конечно, она права. Верхом до двуречья добираться не одну неделю. А путями можно попасть туда за два дня. Но просить ее после того, как она обхитрила Лойла, а теперь пытается диктовать условия ему, ни за что». Можете отправляться в монотаре на дни, а я последую за вами. Буду держаться позади, в отдалении. Так что считайте, что к вашей компании я отношения не имею. Таким образом, Лойл клятвы не нарушит. А кто может запретить мне идти за тем, за кем я пожелаю? «Это вот очень опасно, Перин», — с тревогой сказал Лойл, — «в путях темно». Если ты пропустишь нужный поворот, или ненароком пройдешь не тем мостом, потеряешься навсегда. Или до тех пор, пока тебя не настигнет Мачиншин. Попроси ее, Перин. Она же говорит, что если попросишь, можешь идти с нами. Бас Агир дрогнул, когда он помянул Мачиншин. Да и по спине Перина пробежал холодок. Мачиншин. Черный ветер. Даже Айсседай толком не знали, то ли это одно из порождений тени, то ли он возник сам собой в результате порчи путей. Но именно из-за маченшин путешествия путями были смертельно опасны. Айсседай говорили, что черный ветер пожирает души, и Перин в это верил. Но лицо его было решительно, и голос звучал твердо, чтоб не сгореть, если я дам ей заметить, что дал слабину. «Я не могу просить, Лоэл, и не стану!» Агир поморщился и обратился к Фейле. «Он сильно рискует, собираясь идти за нами следом. Пожалуйста, разреши ему!» «Нет. Если он такой гордый, что и попросить не желает, с какой стати я должна ему уступать? Если он сгинет, какое мне до этого дело?» Она обернулась к перину «Коль охота, следуй за нами, но на расстоянии!» будешь тащиться за мной точно щенок пока не попросишь ну что будешь просить ох уж эти люди пробормотал лаэгир до да чего упрямы и нетерпеливы вечно торопится а спешка до добра не доводит я бы хотел выступить сегодня промолвил Перин, не глядя на фейли если уж отправляться лучше не мешкать согласился лоэл С сожалению, глянул на тетрадь. Прихвачу-ка я в дорогу свои заметки. Глядишь, смогу кое-что подправить. Жаль, одному свету ведомо, какие события я пропущу, не оставшись с рандом. «Перин», — позвала Фейли, — «ты меня слышишь?» «Я только возьму коня и кое-какие припасы, Лойл. Мы выступим еще до полудня». «Перин Айбара, чтоб тебе сгореть, ответь мне!» Лойл посмотрел на Фейли с тревогой и обратился к юноше. «Перин, ты твердо уверен, что не...» «Это дело решенное», — промолвил Перин. «Она мастерится на уловке и хочет хитростью заставить меня плясать под ее дудку. Но ничего у нее не получится». Он не обратил внимания на возмущенный возглас, вырвавшийся у Фейли. Девушка смотрела на него, словно кошка на приблудного пса. И уже выпустила коготки. Как только буду готов, дам тебе знать. Перин двинулся к двери, но Фейли в ярости кинулся ему вслед. Нет уж, послушай меня, Перин Айбара. Изволь собраться за два часа, не то рискуешь остаться здесь. Через два часа найдешь нас в конюшне у ворот драконовой стены. Слышишь? Заметив, что она замахнулась, Перин захлопнул за собой дверь. И вовремя что-то с глухим стуком ударилось о нее. — Книга, — подумал Перин. — Она запустила в меня книгой. Ну, за это Лойл задаст ей жару. Лучше треснуть Лойла по голове, чем портить его книги. Некоторое время он стоял, прислонившись к двери, и невеселые мысли бродили у него в голове. Он сделал все, что мог, чтобы заставить ее возненавидеть его. А она все равно собирается в двуречье, где увидит его казнь. Вот пусть и полюбуется. Но до чего упрямо! Свет таких не видывал! Юноша повернулся, намереваясь уйти. Но тут к нему приблизился Аилиц. Высокий, с ржеватыми волосами и зелеными глазами. С виду очень похожий на Ранда, только постарше. Гаул. Перин знал его и уважал. Хотя бы за то, что тот никогда не подавал виду что замечает необычные глаза юноши. «Довеет да тебя прохлада, Перин!» промолвил Гаул. «Домоправительница сказала мне, что ты направился сюда. Вид у нее был такой, будто она и мне хотела вручить метлу. Суровая женщина, вроде наших хранительниц мудрости». «Довеет да тебя прохлада, Гаул. Если хочешь знать мое мнение, все женщины вздорны и упрямы. Может и так». «Если не знаешь к ним подхода?» «Я слышал, ты собрался в двуречье!» «Свет!» — воскликнул Перин, не дослушав его. «Неужто об этом уже вся твердыня знает?» «Если прослышала Морейн...» Гаул покачал головой. «Рандал Тор отвел меня в сторону и рассказал об этом, но просил никому не говорить. Думаю, он говорил еще кое с кем из наших, но не знаю, кто согласится пойти с тобой». Мы слишком долго пробовали по эту сторону драконовой стены, и многие тоскуют по трехкратной земле. Ты хочешь пойти со мной? удивился Перин. Если с ним будет Аилец, все может обернуться иначе. А такому ино мечтать не смел. Рандалтор просил тебя пойти со мной в Двуречье? Гаул снова покачал головой. Не просил. Просто сказал, что ты собрался в Двуречье. И что там есть люди, которые задумали тебя убить. Вот я и решил пойти с тобой. Если, конечно, ты не против. Я? Против? Перин чуть не расхохотался. Да уж совсем не против. Можешь не сомневаться. Прекрасно. Через несколько часов мы уже вступим в пути. В пути? Выражение лица Гаула не изменилось, но он моргнул. Это что-то меняет? Нет, Перин. — Все равно все мы когда-нибудь да — Так-то оно так, — подумал Перин. Но ответ неутешительный.